Происхождение концепции изотопов А теперь обратимся к упрямому миру различных фактов и рассмотрим, как впервые возникла концепция изотопов. Если по традиции начать с цитаты из Библии, то мы выбрали бы следующую «По их плодам я узнаю их» хотя до сих пор никто из читателей не догадался, что эти слова касаются не только деревьев и людей, но и элементов. От латинского «elemen», то есть лмн, азов алфавита веществ. Любое другое определение было бы сейчас затруднительным. В 1905-1907 годах сначала с Рамзаем в Лондоне а затем с Резерфордом в Монреале, работал юный стажер-исследователь Отто Ганн, тот самый, который 30 годами позже сделал потрясающее открытие, впервые установив, что атомное деление является новым типом распада атомов. Как раз в 1905 году в Цейлонских рудниках был открыт новый минерал – торианит содержащий одновременно торий и уран. И несколько центнеров его было послано в Великобританию для научных исследований. По случайному совпадению, геолог, пославший эту партию Торионита, стал потом директором Ита Колледжа. Вследствие редчайшей, если не единственной ошибки в академическом немецком руководстве по химическому анализу, в первых пробных анализах Торий в минерале был принят за цирконий, и прежде чем ошибка была раскрыта, большое количество присланного минерала успели обработать на заводе, используя методы получения радио разработанные Марией Кюри. Интересно также отметить, что в действительности никакой ошибки не было, поскольку, как мы теперь знаем, совершенно идентичные методы применяются для выделения радиоактивных компонентов историевых и урановых минералов. Но вместо ожидаемого воспроизведения всех результатов, Мария Кюри оказала, что из-за наличия Тория имеют место параллельные процессы. И хотя смесь радио и Тория пытались разделить обычным путем, высокоактивные компоненты концентрировались не с менее растворимыми фракциями, а на обоих концах фракционирования в то время как Барри оставался неактивным в средних фракциях.